Жанр уличная прогулочная сага. Тема инопланетная. Одевшись, Алексей вышел на морозное в о з д у с я Это был один из унылых спальных районов города, так непохожий на своего гранитно-петровского п р а ц а Какой-то незаконный отпуск, нагуленный, родившийся от постыдной связи с советской властью. Дома все серые, унылые, какие-то коробки из под ботинок они дома. Не стыдно ли им было в граде Петра строить такое убожество? в Прочем, спасибо зиме, она умеет драпировать, особенно в ночи. Обилие фонарей в сочетании с россыпью торговых и л л ю м и н а ц и й создавало эффект новогодней гирлянды, а е л к о й была сама зимняя темнота, выглядывающая к о е г д е ворсистыми хвойными клоками. Алексею даже как-то весело стало. Даже эта грубоватая готическая старушенция отсюда, из этой праздничной зимы, виделась скорее феей крёстной, чем егой каргой. Искусственный свет с п о т ы к а я с о н е р о в н о с т и оставлял на снежной шкуре замысловатый рисунок. Пятнистая свет и тень перекрывалась длинными тёмными лоскутами, упавшими от деревьев. Ветер обрушивал снежную пыль с к р ы ш на фонари, рождая светящиеся клубы взвеси, как большие одуванчики. Почему мы так редко гуляем зимними ночами? Шульц снова вышел из-за стола. с в о е сердечное трепыхание захотел вложить в кого-нибудь из героев, но в кого? Размял себя несколькими неуклюжими телодвижениями, только что не приседал, вернулся к столу уже придумав порцию головокружительных ночных приключений для своего героя. Итак, но в этот момент в комнату вошла его супруга Маргарита. к а р п у л е н т н о е вспоминал Шульц, замысловатое слово, которое могло бы быть п р и м е н и м о к Маргарите. Такая же она была, как это слово. Можно даже значения не знать, а все понятно по звуку. Чтобы продолжить аналогию, он начал взвешивать в уме слова. Выбирал между дамба и тумба, а потом понял, что ей идут оба слова. Стихи о прекрасной дамбе. Какая же все-таки гадость иногда в голову лезет. Что тебе, Маша? Есть? Насчет есть уж как хочешь. Борщ на плите, котлеты тоже. Я не за этим. Не забыл ли ты свое обещание Кириллу Яковлевичу, а? Несколько было укоризны в этом настойчивом а. Как такое забудешь? Разочарованно выдохнул Шульц. Да, именно Кирилл Яковлевич со своим протеже уже второй день отравлял Шульцу существования. А конкретно? отравлял литературными м а з м а м и рожденными б р о д я щ и м чужим черепом. Ну, пауза. Ты примешь сегодня Витасика или как? Ну пусть приходит сегодня вечером, обречённым голосом. Так уже вечер, с е х и д и н к о й Ну вот пусть и приходит, размашистой. Шульц думал, что сможет таким образом отмазаться от н а р о в я щ е г о молодого гения, которого ему прочли и в ученики. Кирилл Яковлевич п о п е р н ы й был их знакомым доктором, который н а д о о т дать ему должное, пару раз выручал семейство в трудные медицинские минуты. Обижать Кирилла Яковлевича не полагалось, и б о такие минуты могли прийти снова. Но и возиться с племянником доктора тоже не хотелось. Племянник стремился в большую литературу, но путь ему предстоял не близкий. Откровенно говоря, гиблы й тот путь. Но куда денешься, ежели Витасик н о р о в и т Утром звонил сам п о п е р н ы й Не сочтите уж за труд, он не начинающий еще даже еще не начал как писатель, но уже пишет. Посмотрите, пожалуйста, век вам буду благодарен по гроб жизни, то есть. Наведите на путь истины, то есть я хотел сказать, о б у ч и т ь уму разуму, а мы уж за ценой не постоим в долгу, то есть не останемся по гроб жизни, как говорится. Талант в племяннике не раскрытый, зарыт, то есть, как говорится, в землю. А вы уж п о с п о с о б с т в у е т е уж раскопаете. То есть все литературные гонорары потом напополам с вами и так далее и тому подобное. Вот и отлично. Обрадовалась жена, узнав, что Шульц со зрел и морально готов к Витасику. Я сейчас позвоню и м Позвонила. У Шульца сложилось впечатление, что п р и с л о в у т ы й Витасик дежурил под дверью, и б о не успел Шульц даже до котлет дойти. а надо было уже ужинать, жрать хотелось. Как в д в е р ь настойчиво постучали. Почему он не позвонил? Звонок же есть. Еще больше раздражался Шульц, отпирая замок. На пороге мелся прощавый малый с крупным, но впрочем не очень жирным телом. Весомый череп, глубоко врезанные глаза под нависающими надбровными дугами, наспех наброшенная чернокожая куртка, застираный свитер под горло, как у таежных бардов. Ползущие друг по другу смущенные ладошки, помальчишески пухлые. Несколько деталей и вот он, Витасик. Ну, здравствуйте, Виталий. Как вас, п а т о ш к е Глянул на гостя, п л е с н у л ядом. У меня еще нет духовника. Не понял Витасик, мимо взгляда и без приглашения вваливаясь в прихожую. в а ш и о р о д и т е л я из в о л ь ч ь как зовут? Пап, что ли? Или маму? Витасик уже раздевался и искал глазами вешалку. Ладно, протянул Шульц, который передумал официальничать. Проходите в гостиную, Витасик, поговорим о вашей повести. Это большой рассказ, а не повесть. Ну пусть рассказ. Шульц усадил начинающего гения на диван в гостиной, принес листы, напечатанные на компьютере и покрытые кое-где комментариями мастера. Желтый свет настраивал на вдумчивый разговор, а набитый классикой книжный шкаф как бы намекал, о чем этому разговору следовало быть. Ну, что мне сказать вам, Витасик? Есть куда еще вам двигаться в смысле работать над собой? Это хорошо, серьезно кивнул Витасик. Что хорошо? Не понял Шульц. Что это не тупик, что есть куда двигаться? Я так и думал, что будете х в а л и т ь Сосредоточенный Витасик выудил откуда-то из-под свитера блокнот и карандаш. Правильно, все при вас, одобрил Шульц фразу про хвалить, пропустивший мимо ушей. Ну как же иначе? По деловому проговорил Витасик. Улица полна неожиданностей, то рифма необычная в голову придет, то креативная метафора. Двоестряк. -да Я уже в этом убедился, читая ваш текст. Ну что, перейдем, собственно, Витасик д е л о в и т о кивнул. Разрешил, то есть. Не, ну вообще наглешь. Кто тут главный? Что за молодежь пошла? Мысленно ворчал наставник. Ну вот вы пишете. Шульц водил пальцем по подчеркнутым строкам. В гроб смотрит одной ногой отуда же. Мутант какой-то у вас получается. Глаза у него на подошве. Ну так ведь научная фантастика? То есть штурман Герасимов у вас монстр? Нет, ну вы что? о б и д е л с я в и т а с и к Он очень сентиментальный человек. Он хочет завладеть кристаллом вовсе не из скорости. д а р о в а н и е н а и в е р н о у д а р и л о последнее слово на о. Его сентиментальность, как вы могли увидеть, вызвана. Давайте о сюжете позже. Перебил его Шульц, который хотел поскорее развязаться с н а з о в а л и в ы м Вудеркиндом, н спроводить того во с в о я с е и съесть наконец котлету. И так далее вы пишете, задыхаясь о д ними легкими. Извините, но не могу не вспомнить тут анекдот. Научился ежик дышать задницей и сел на пене задохнулся. Чем еще можно задыхаться? Каким органом? Витесик напряженно скрепил карандашом. Вот еще ф р а з а Ваш этот инопланетянин местный или с другой планеты? Опять нарушена логика. Если он местный, то как он может быть инопланетянином? Вы понимаете? Дальше кусок. Взгляд его стал очень твердым. От огорчения глаза у него сварились вкрутую, то есть стали яйцами. Образ, конечно, смелый, но он все же может быть расценен как и н а с т и л е в о е вкрапление, ибо книга у вас в целом не юмористическая. Следующее. На митинге было много людей, а также либералов. Так вы отказываете з н а ч и т н ы м либералам з в а н и и ч е л о в е к а Вы, извините, прогрессивная критика с такими высказываниями в субстрат утрамбует. Знаете, как у нас, когда я учился, говорили: "Иди, кал трамбуй". Но, впрочем, это к делу не относится. Читаем далее. У нее в сердце началась любовная мигрень. Мигрень это головная боль. А как же словесный понос? Не согласился Витасик. В смысле? Причем тут понос? Ну, если... И з о рта может течь то, что не из о рта то. Почему сердце не может м и г р е н и т ь По-моему, это интересный перенос. Мой собственный стиль, ну как изюминка. Ладно, как знаете, вы же автор, так что можете оставить. А вот еще первый. Он с жаром набросился на ее женские объятия. Ничего не улавливаете? Как сказать верно? Давайте дальше думайте сами, не буду разжевывать. Ну, в общем, посмотрите по словарям, как тут правильно сказать. Исправление требует и с л е д у ю щ а я ф р а з а Когда он занимался бодибилдингом, то и тогда он не был таким сильным, каким сильным теперь было его любовное чувство. Я понимаю, вы хотите дать смелый образ, но он слишком смелый. Уберите этот бодибилдинг. Проще пишите, проще. А вот следующее. Если бы у вас была ироническая проза, вполне бы пошло. Ленин был вождем во всех смыслах этого пролетарского слова. Это неплохо. Отдельный вопрос. При чем тут Ленин и ваши эти д р а м а д я н е Ну как же? Они прониклись идеями. Они хотели переустройства, как революции. И Ленин первым пришел к ним на ум. Это же логично. Ладно, давайте дальше. Спешил Шульц. Вот здесь еще д н а л о г и ч е с к а я нестыковка. В точности похоже на неопределенного цвета размытое пятно. Разве можно быть в точности похожим на то, что нельзя опознать и определить? Следующее. Ее голову украшало выпадающие из макушки копна волос. Они струились, как жесткая русая проволоки. Выпадающие из – это признак скорого облысения. Вы то имели в виду другое, так? Что она наоборот росла, а не выпадала? Витасик напряженно записывал. далеко пойдет, подумал Шульц, видя его усердие. Еще цитирую: настолько пожирал ее глазами, словно это не ресницы, а зубы. Опять же, слишком смело для вашего контекста. Ежели бы вы делали что-то типа ф у т у р о л о г и ч е с к о г о конгресса, то да, но у вас то. А вот следующее понравилось от души. Книга была написана так плохо, что ее чтение делало тебя сильнее, ведь трудности закаляют. И вот это ваше описание леса на сем страниц. Вот здесь посмотрите. м н о г о в а т о для рассказа. А еще я бы убрал вставную часть, где Василий рыбный хвост ездил во Владивосток. Ну, она как-то выглядит не пришейка б ы л е хвост. Там есть глубокий подтекст. Не согласился Витасик. Ладно, пусть так. Переделайте также фразу с кособоченное лицо его издало истошный крик. У лица разве есть бок? И эту. Сердце его ёкало, в тактию с л о в а м И эту он обомлел от ужаса и в этом обомлении пробежал два километра. Неужели не понимаете? Не выдержал Шульц. Обомлел, значит застыл, а как он мог при этом еще и бежать? И вообще пишите проще. Уходите от этих ваших лёстких образов. Ну вот хотя бы. Истошный шёпот разорвал тишину её рта. Так не говорят, это слишком претенциозно. И вот это. Она бы сбросилась вниз, но там внизу можно было разбиться. Ну, не, не знаю, как объяснить. Короче, в целом все отлично. Ну, но... а мелкие шероховатости не меняют дела. Вы будущий крупный талант. Только читайте побольше. Это главный совет вам, ясно? И давайте обязательно встретимся попозже, лет через десять, когда вы войдете в свою полную силу. Дружески похлопывал по плечу Витасика Шульц, вытесняя его ближе к входной, в данном случае выходной двери. Тот было заикнулся о чем-то еще, но на первом заикании и был срезан, а после технично выставлен за дверь. Все. Теперь котлеты. Через полчаса Шульц снова сидел за письменным столом.